Новый постоялец гостиницы, назвавшейся Батлером из Оклендса, и мистер Вилсон поднялись по лестнице и вошли в большую комнату, по которой взад и вперед носились слуги, заканчивая уборку. В камине уже потрескивал жаркий огонь. Когда, наконец, они остались одни, молодой человек не спеша запер дверь, опустил ключ в карман, повернулся... Искрестив руки на груди, посмотрел мистеру Уилсону прямо в лицо. «Джордж», — воскликнул тот, — «неужели это ты?» «Да, я... я хорошо замаскировался», — с усмешкой сказал молодой человек. Настой из ореховой скорлупы придал моей коже аристократический смуглый оттенок. Волосы у меня покрашены, как видите... «Никакого сходства с тем, кого разыскивают по объявлению. «Джордж, ты затеял опасную игру. Послушай моего совета. Брось. Я сам за себя отвечаю». С той же горделивой усмешкой сказал молодой человек. Заметим мимоходом, что по отцу Джордж был белый. От матери он унаследовал только желтоватый оттенок кожи до да прекрасные темные глаза». Достаточно ему было слегка подкрасить лицо и волосы, и он превратился в настоящего испанца. А прирожденное изящество, манер и благородство осанки помогли ему без труда разыграть эту дерзкую роль. Роль джентльмена, путешествующего со своим слугой. Мистер Вилсон — человек добрый, но до чрезвычайности осторожный и беспокойный. шагал взад и вперед по комнате, раздираемый желанием помочь Джорджу и боязнью приступить закон. Он рассуждал вслух. «Итак, Джордж, ты совершил побег, ушел от своего законного хозяина. Ничего удивительного в этом нет, и в то же время Джордж меня огорчает твой поступок». Хм, «Да, весьма огорчает». — Я считаю своим долгом сказать тебе это. — Что ж тут огорчительного, сэр? — спокойно спросил Джордж. — Да ведь ты идешь против законов своей родины. — Моей родины? — с горечью воскликнул молодой человек. — Я обрету родину только в могиле, и поскорее бы мне лечь в нее. — Что ты, Джордж, что ты? Грешно так говорить? — «У тебя жестокий хозяин, слов нет. Да что там толковать, он поступает с тобой возмутительно. Я его не защищаю. И все же ты меня огорчил, Джордж. Ты совершил дурной, очень дурной поступок. Надо принимать все, что посылает нам провидение, Джордж». Молодой человек стоял, высоко подняв голову, скрестив руки на широкой груди, и горькая усмешка кривила его губы. «Мистер Вилсон, допустим, что индейцы возьмут вас в плен, разлучат с женой и детьми и заставят до конца дней ваших мотыжить для них землю. Вы тоже сочтете своим долгом покориться этой участи? Да вы умчитесь от них на первом же попавшемся коне и скажете... что этого коня вам послало само провидение. Разве не так? Старичок слушал его, широко открыв глаза. Не обладая умением спорить, он все же на сей раз превзошел мудростью некоторых завзятых спорщиков, которым не мешало бы знать, что если человеку нечего возразить, пусть лучше обойдет трудный вопрос молчанием. И теперь... Он попросту вернулся к прежним своим уговорам. «Ты знаешь, Джордж, мое дружеское отношение к тебе. Все, что я говорю, я говорю для твоего блага. Так вот, по-моему, ты подвергаешь свою жизнь страшной опасности. Такое дело вряд ли удастся. Если ты попадешься, что тогда будет?» «Над тобой надругаются и забьют тебя до полусмерти, и продадут на юг!» «Мистер Вилсон, я все знаю», — сказал Джордж. «Да, опасность велика, но...» Он распахнул плащ. За поясом у него торчали два револьвера и длинный охотничий нож. «Видите, я готов ко всему». На юг меня не удастся продать. Если дойдет до этого, я сумею отвоевать себе хотя бы могилу. Шесть футов земли, которую у меня никто не отнимет. Бог знает, что ты говоришь, Джордж. Я просто в отчаянии. Неужто тебе ничего не стоит пойти наперекор законам своей родины? Вот вы опять о моей родине, мистер Вилсон... «Родина есть у вас, а у людей, рожденных подобно мне, в неволе, и её нет. На какие законы мы можем полагаться? Они издавались без нашего участия. Они не имеют к нам никакого касательства. Нас никто не спрашивал, согласны мы с ними или нет». «Это нехорошо, Джордж. Послушай дружеского совета. Выбрось вредные мысли из головы. Человеку в твоем положении нельзя позволять себе такое вольнодумство». «Мистер Вилсон», — сказал Джордж, — «посмотрите на мое лицо, на мои руки, на мое тело». И молодой Мулат горделиво выпрямился. «Чем я хуже?» других людей. А теперь выслушайте меня, мистер Вилсон. Моим отцом был один из ваших кентуккийских джентльменов, и он не дал себе труда распорядиться, чтобы после его смерти меня не продали заодно с собаками и лошадьми на покрытие его долгов. Я видел, как мою мать и шестерых моих сестер и братьев пустили с аукциона, Их распродали у матери на глазах одного за другим, в разные руки. Я был самый младший. Она валялась в ногах у моего теперешнего хозяина, умоляла его купить нас обоих, чтобы ей не расставаться хоть с последним ребенком. А он ударил ее тяжелым сапогом. Я сам это видел. Сам слышал, как она кричала и плакала, когда он привязал меня к седлу. и повез к себе в усадьбу. А что было потом? Потом к нему же попала и моя старшая сестра. Она была скромная, хорошая девушка, а лицом красавица, вся в мать. Я сначала обрадовался, думаю, хоть один близкий человек будет около меня. Но радость моя продолжалась недолго, сэр. Однажды ее наказали плетьми. Я стоял за дверью, все слышал и ничем не мог ей помочь. А потом к хозяину явился торговец. Мою сестру вместе с партией скованных цепями рабов угнали на невольный рынок в Орлеан. И больше я о ней ничего не знаю. Мистер Вилсон жалел Джорджа от всего сердца. Он даже смутно понимал чувства, волновавшие молодого мулата. но считал своим долгом упорно твердить одно и то же и наставлять его на путь истины. «Джордж, ты затеял опасную игру. Я знаю, мистер Уилсон, знаю. Но выслушайте меня, прошу вас. Я рос, как собака, без отца, без матери, без братьев и сестер, ни единой родной души, рядом». Некому о тебе позаботиться. На мою долю выпадали одни побои, одна брань. Я голодал. И все же, когда мне ребенку слезы мешали заснуть по ночам, я плакал не от голода, не от перенесенных побоев, а от тоски по матери, по родным. Ведь меня никто не любил. Я не знал покоя, душевного тепла, не слышал ни одного доброго слова, пока не попал к вам на фабрику. «Мистер Уилсон, вы обласкали меня. Вам я обязан тем, что умею писать, читать, что я чего-то добился в жизни. Бог свидетель, благодарность моя не знает границ. Потом, сэр, я встретил свою будущую жену. Вы видели ее, вы помните, какая она красавица? Тогда она призналась, что любит меня. Когда мы стали мужем и женой, я себя не помнил от счастья. Моя Элиза — не только красавица, у нее, сэр, чистая прекрасная душа. Что же было потом? А потом хозяин явился на фабрику, оторвал меня от работы, от друзей, от всего, что мне дорого. Он стал между нами, между мужем и женой, и приказал мне оставить Элизу, и взять в жены другую женщину. И ваши законы дают ему право на это. Мистер Вилсон, подумайте, ведь все, что разбило сердце моей матери, моей жены и мое собственное, все делалось по вашим законам. Никто в кентукке не помыслил бы назвать это произволом. И вы говорите, что я приступаю законы моей родины?» У меня ее нет, сэр, так же, как нет отца. Но я найду родину, а ваша мне не нужна. Отпусти меня с миром, вот и все, что я от нее требую. Но пусть только кто-нибудь посмеет стать на моем пути, этим людям не сдобровать. Я буду драться за свою свободу до последней капли крови. Добрый старик не выдержал, извлек из кармана желтый шелковый платок и принялся усердно сморкаться. «Будь они все прокляты!» — вдруг воскликнул он. «Я всегда считал их негодяями. Действуй, Джордж, действуй, но будь осторожен. А где твоя жена, Джордж?» «Убежала, сэр, убежала вместе с ребенком. А куда? Не знаю». Должно быть, на север. И встретимся ли мы с ней, одному Богу известно. Убешала? От таких добрых хозяев быть того не может. Добрые хозяева иногда запутываются в долгах, а законы нашей Родины позволяют им отнять ребенка у матери и продать его, чтобы расплатиться с кредиторами, — с горечью сказал Джордж. «Так, так...» пробормотал добрый старик Ройс в кармане. — Я, кажется, поступаю против своих убеждений, ну и пусть. Вот, Джордж. И он протянул ему пачку ассигнаций. — Мистер Вилсон, друг мой, не надо, — сказал Джордж. — Вы уже столько для меня сделали, а это может навлечь на вас неприятности. Я не нуждаюсь в деньгах. На дорогу мне хватит. Возьми, Джордж, возьми. Деньги лишними не бывают, если они добыты честным путем. Не отказывайся, Джордж, прошу тебя. Хорошо, сэр. Но только с одним условием. Я верну вам этот долг, как только смогу. А теперь скажи мне, сколько тебе еще придется путешествовать в таком виде? Надеюсь, что недолго и недалеко... не узнаваем, но все-таки это слишком опасно. А слуга твой? Откуда он взялся? Это верный человек. Он убежал в Канаду больше года назад и там узнал, что хозяин в отместку ему высек его старуху-мать. И теперь Джим вернулся обратно, чтобы увезти ее с собой, если удастся. Она с ним? Нет еще. Джим бродил около усадьбы, все ждал удобного случая, но пока безуспешно. Теперь он довезет меня до Агаю, сдаст с рук на руки друзьям, которые в свое время помогли ему. И потом вернется обратно за матерью. «Как это опасно!» — ужаснулся мистер Вилсон. Джордж выпрямился, и надменная улыбка скользнула по его губам. Старик, не скрывая своего удивления, оглядел молодого мулата с головы до ног. «Джордж, что с тобой стало? Ты и держишься, и говоришь совсем по-другому!» «Я теперь свободный человек», — гордо ответил Джордж. «Да, сэр. Больше никто не услышит от меня слова «хозяин». Я свободен. Я просто диву даюсь твоей смелости». — сказал мистер Уилсон. — Приехать в ближайшую гостиницу? Да, это настолько смело, что никому и в голову не придет искать меня здесь. Погоня уйдет вперед. Джим из другого округа, его в наших местах не знают. Да о нем уж и думать перестали, это дело давнее. А меня, надеюсь, по объявлению не задержат. «А клеймо?» Джордж снял перчатку, показал свежие рубцы на руке и презрительно проговорил. «Это прощальный дар мистера Гарриса. Неделю-две назад он вдруг решил поставить мне клеймо. Как бы, говорит, ты не убежал. Красиво, правда?» Молодой человек снова натянул перчатку. «Кровь стынет в жилах, как подумаешь, чем ты рискуешь?» Воскликнул мистер Уилсон. «У меня кровь стыла не один год, а теперь она кипит», — сказал Джордж. «Ваши удивленные взгляды могли выдать меня, и я решил поговорить с вами на чистоту. Завтра чуть свет я уезжаю и надеюсь провести следующую ночь уже в Агае. Итак, прощайте, сэр. И если вам скажут, что я пойман, знайте, меня уже нет в живых». Джордж стоял неподвижно, как скала. Добрый старик крепко пожал горделиво протянутую ему руку, а послево огляделся по сторонам, взял свой зонтик и вышел из комнаты. Молодой человек в раздумье смотрел на закрывшуюся за стариком дверь. Потом быстро шагнул вперед, открыл ее, видимо, повинуясь какой-то новой мысли, и сказал... «Мистер Уилсон...» Еще на одно слово. Старик вошел в комнату. Джордж снова повернул ключ в замке и несколько минут стоял, нерешительно глядя себе под ноги. Наконец, он с видимым усилием поднял голову и заговорил. «Мистер Уилсон, я рассчитываю на ваше доброе сердце. Я подвергаю свою жизнь большой опасности, Если со мной что-нибудь случится, никто меня не пожалеет. Он тяжело дышал и говорил с трудом. Зароюду в землю, как собаку, а на другой день даже не вспомнит, что был такой. Никто не вспомнит, кроме моей несчастной жены. Она-то, бедняжка, будет горевать, плакать. Мистер Уилсон, если бы вы согласились как-нибудь передать ей вот эту булавку, «Это ее рождественский подарок. Верните его ей и скажите, что я до последнего вздоха любил ее. Вы исполните мою просьбу?» «Разумеется, разумеется», — дрогнувшим голосом проговорил старик, и глаза его наполнились слезами. «И передайте ей мою последнюю волю», — продолжал Джордж, — «если сможет». Пусть пробирается в Канаду. Как бы она не любила свою добрую хозяйку и свой дом, возвращаться туда ей нельзя, ибо рабство ничего, кроме горя, нам не даст. Пусть вырастет нашего сына свободным человеком. Тогда ему не придется страдать, как мне. Передайте ей это, мистер Уилсон. Передам, Джордж. Будь спокоен, но я верю, что ты не погибнешь. Мужайся, не падай духом и уповай на Господа Бога. Я от всего сердца. А разве Бог есть? С отчаянием в голосе воскликнул Джордж, перебив старика на полуслове. Мне столько пришлось испытать в жизни, что я уже не верю в него. Если Бог существует, то только для вас, белых. А мы? Разве мы чувствуем над собой его руку? «Не давай воли таким мыслям!» — чуть не плача, взмолился мистер Уилсон. «Господь поможет тебе, и все будет хорошо. Верь мне!» «Спасибо вам, друг мой, за эти слова. Я не забуду их». Мистер Гейли и Том не спеша продолжали путь, погруженные каждые в свои мысли. Удивительное дело, о каких разных вещах могут думать люди, сидя рядом в одной тележке. Вот взять хотя бы мистера Гейли. Сначала он раздумывал о своем новом невольнике. О его росте, о ширине его груди, плеч О том, за сколько его можно будет продать, если он не спадет с тела О мужчинах, женщинах и детях, которые войдут в партию для следующего аукциона И о рыночной цене на них Затем гели вспомнил о своей доброте Ведь другие сковывают негров по рукам и ногам А он надевает своим кандалы только на ноги Вот у Тома руки свободны, и останутся свободными, пока он ведет себя как следует. И Гейли испустил вздох. Да чего же люди неблагодарны? Ведь кто его знает, этого Тома? Может, он не чувствует такого благодеяния? Сколько раз ему, Гейли, приходилось расплачиваться за то добро которое он делал этим неграм. Что же касается Тома, то он повторял мысленно любимые места из Библии и находил в них утешение и поддержку. Через некоторое время работорговец вынул из кармана пачку газет и с интересом принялся изучать объявления. Бероматей он был небольшой, А когда ему приходилось читать, он бормотал слова на распев, точно проверяя, не обманывает ли его зрение. И сейчас он медленно по слогам разбирал следующее. Продажа с торгов. Негры. По судебному решению во вторник 20 февраля в городе Вашингтоне, штат Кентукки. У здания суда будут продаваться негры Агарь, 60 лет Джон, 30 лет Бен, 21 года Саул, 25 лет Альберт, 14 лет Торги назначены для удовлетворения кредиторов и наследников мистера Джесса Блэчфорда, эсквайра. Судебные исполнители Сэмюэль Моррис, Томас Флинт. Этих не мешает посмотреть, сказал Гели обращаясь к тому за неимением других собеседников. «Я, видишь ли, хочу подобрать хорошую партию. У тебя будет приятная компания, Том. Значит, с первым долгом поедем в Вашингтон. Займусь там делами, а тебя на это время отправлю в тюрьму». Том покорно выслушал это приятное известие и только подумал. «У этих обреченных людей, вероятно, тоже есть жены и дети». и они не меньше меня горюют, разлучившись с ними.